Глава 15. Королевский театр. Жутко дора появилась вовремя. "Ну и где твой красавчик?" спросила она, стоя на пороге. "Надеюсь, он приедет в карете. Я надела новые туфли, а они жутко неудобные, как бы не натереть ноги. Не будет никакого красавчика", пробурчала я. "Как так?" А вот так красавчик оказался форменным уродом с прогнившим характером. Я пропустила ее внутрь и аккуратно закрыла дверь. Надо будет все-таки выкроить деньги и нанять мастера. Пусть починит. Разогрев чайник и достав две чашки, обернулась. У меня новый кофе. Хотите попробовать? Или лучше чай? Разбогатела. Тетка Дора усмехнулась и расположилась на стоявшем в дальнем углу кресле. «Подарили». «Чернявый, что ли?» «Он самый». «Так что, чай или кофе?» «Кофе, конечно. Давно не пила кофе, купленный привлекательным мужчиной», сказала тетушка с любопытством на меня, посматривая. «А свидание, значит, откладывается?» «Да». Я поставила чашечки на поднос и аккуратно отнесла к столу. Сев в соседнее кресло, вздохнула. Он узнал, что я живу в зеленом тупике. И посчитал неподходящей. Увы, да. Сиятельные лорды не достаются девушкам вроде меня. Тётка Дора нахмурилась. И чем это ты так плоха, позволь знать Рождением и образом жизни... «И воспитанием, и... и всем на свете!» Махнула рукой я. «Но раньше он был не против?» Сваха не удосужился предупредить его о социальном статусе невесты. Тетушка покачала головой. «Наглец!» «Кто из них?» «Оба!» Она пристально взглянула на меня и попросила. «Расскажи подробнее». Я рассказала. И про Альере, и про Элингтона, и даже про Лили с новоприобретённым мужем. А тётушка молча слушала и задумчиво постукивала указательным пальцем по подлокотнику кресла. «Лорд, значит», — наконец произнесла она. «Да, лорд Элингтон, владелец предприятия, производящего самоходные повозки. Увлекается историей». Особенно по душе период гоблинских завоеваний. Я пожала плечами. Характер имеет требовательный, до курьезности педантичный. Не терпит корицы и внимания к другим мужчинам. «Ну, милочка, внимание к другим мужчинам не терпит никто», — философски изрекла тетка Дора. «А вот то, что игнорирует корицу, наводит на определенные размышления». «На какие?» «Как говаривала моя матушка, мужик, не терпящий специи, и в постели будет далек от изысков». «Так что, Арабелла, коли замуж за него пойдешь, готовься заводить любовника. Моя матушка редко ошибалась». «Он отказался на мне жениться», — напомнила я. «Ах, да, точно. Но это к лучшему. Не придется проводить вечер в напряжении». Тетушка хмыкнула. «Ну и почему ты до сих пор не одета?» «А куда идти? Нет жениха, нет свидания!» «Но билеты-то остались!» «Вот и отлично!» Она поднялась. «У тебя есть десять минут, чтобы привести себя в порядок!» «Придется нанять повозку!» «Проклятые туфли!» Королевский театр встретил нас толпой совершенно незнакомых людей и солидных вышкаленных лакеев. Тетушка Дора уверенно встала посреди холла и окинула всех придирчивым взглядом. «Билеты с местами?» – деловито уточнила она. «Нет, только ряд указан. У нас пятый». «Значит, мы займем наилучшее». «Ближе к середине?» Я перехватила сумочку в другую руку. «Нет, рядом с симпатичным мужчиной брачного возраста», сказала тетушка, кого-то внимательно рассматривая. «А лучше с двумя. Когда еще у меня появится шанс посетить столь интересное мероприятие?» Я улыбнулась. Тетка Дора была женщиной умной и, чего уж скрывать, расчетливой. Именно эти качества и позволили ей столько лет заниматься зельеварением и чувствовать себя почти уверенно в мужском мире. По крайней мере, в обществе отравителей с ней считались. «Подожди тут!» Тетушка явно кого-то приметила. «Я загляну в зал и быстро все осмотрю». «Но еще никого не пускают», — напомнила я. До начала спектакля оставалось двадцать минут. «Как это?» Я только что видела, как два господина отправились выбирать места. — Это разрешено только титулованным богачам. Вас не пропустят. — Пропустят, — фыркнула тетка Дора. — А если нет, то оболью их сиденье отвратительным зельем, запах которого и через полгода не выветрится. — Не надо, пожалуйста. Я взволнованно посмотрела на соседку. «Ох, Арабелло, успокойся!» Я пошутила. Гляну одним глазком, и все, никто даже не заметит. Тетушка направилась к стоявшему подле дверей Лакею. любезный не позволите ли?» О чем она договаривалась, я не слышала, но прекрасно видела, как Лакей нахмурился, но кивнул. Он приоткрыл двери и позволил тетке дори заглянуть в помещение. «Изумительно!» Чему-то улыбнулась тетушка и, подмигнув лакею, направилась обратно ко мне. «Готовься!» – многозначительно прошептала она. «Осталось пять минут. Вы кого-то нашли?» «О, да! Молодого мужчину в добротной и богатой одежде. Для тебя в самый раз!» «А для вас?» – я приподняла брови. «Ну, сосед, что сидит рядом, тоже вполне интересен». Оставшееся время пролетело в мгновение ока. Едва лакей распахнул створки, тетка Дора схватила меня за руку и помчалась вперед. Залетев в зал, она решительно направилась к пятому ряду, где и правда сидели двое мужчин в серых костюмах. Со спины я их возраста ценить не могла, но понадеялась на тётушкин опыт. Занимай место. Процедила она почти насильно, усадив меня подле незнакомцев. И тут же громко добавила: Мы не помешаем вам, господа. Они обернулись. И я буквально приросла к сиденью. Одним из мужчин оказался пресловутый лорд Артур Элиннгтон.